Глава двадцать Охотники на псевдооборотней «Не хочу уподобляться Бурборычу, но вы дебилы!» — заключил я, посмотрев на рыжих. «Вы сами только что сказали про вымершую тварь, а теперь просите серебра!» «Бурборыч, ну как же тебя не хватает!» Под одной этой фразой я понимал сразу множество вещей и то, как мне не хватает его умения составить четкий, понятный и простой план, и то, как недостает возможности свалить на него ответственность за принятие решения, надежно прикрыв в случае ошибки своим авторитетом, как не хватает его почти непререкаемого авторитета среди ударников и даже ополченцев, а ведь сейчас придется самому принимать решения, придумывать планы, воодушевлять людей. «Нет, ну сами же сказали!» — обиделся Толстый. «Что это за гадка?» Поддержал его Вислый. «И там есть решение, как его убить!» — добавил Толстый, а Вислый просто обиженно промолчал. Внимание! До завершения подготовки осталось пятнадцать минут. По истечении времени безопасная зона точки возрождения исчезнет. На краю зрения появился таймер. «Ну, класс!» — сказал Ваня, сморщившись, будто лимон съел. «Этого стоило ожидать!» — заметил я. «Система закинула нас в квест не для того, чтобы мы отсиделись в безопасном месте. Вот уверен, либо мы до рассвета завалим тварь, либо она нас сожрет, а до рассвета осталось еще часа четыре». «И что делать?» — Данил поискал глазами, кому задать этот вопрос, и ожидаемо уставился на меня. «Так, резюмируем», — проговорил я. «Тварь всегда нападает в прыжке и не любит скопления людей, так?» «Живоданский зверь уходил от всех ловушек», — буркнул Толстый. «Не брал я, да впрятался от облав», — кивнул Вислый. «Значит, остается только выйти против него лицом к лицу», — кивнул я. «Но не один на один. Нас здесь тринадцать человек». Какое нехорошее число. «И встречать мы будем зверя все вместе. Никто не должен даже на секунду выпадать из поля зрения остальных. Маша!» «Да». «Ты боец?» — строго спросил я новенькую. «Нет, я девочка», — грустно ответила-то. «Тогда ты пойдешь в центре построения», — приказал я. «Твоя задача — постоянно следить за всем вокруг». «Ина?» «Я боец», — поколебавшись буквально секунду, ответила девушка. «Да будто у тебя выбор был», — хмыкнул я. «Ты делаешь то же самое, что и Маша, но смотришь только за рыжими. Близнецы прикрывают тыл, а я иду впереди. Ваня, мадно Пиван и Лапоть, вы справа, остальные слева. Должен получиться эдакий круг». Если тварь напала, кидаемся на нее, разом не давая свалить. А теперь быстро выбрали себе оружие, у кого еще нет, и готовимся. Морально. И возьмите с собой запасные вещи и оружие, мало ли. А мы точно ее шлепнем обычным оружием? Спросил толстый при молчаливой поддержке Вислова. А вы придумаете такую гадость, чтобы оно само удавиться захотело? Ехидно предложил я. Это просто зверь. Опасный, быстрый и сильный. Но зверь. Я подобрал два деревянных кола, одежду и встал у выхода из-под навеса. Позади построились мои спутники. Я не знал, как все произойдет, но на деле вопрос решился просто. Когда системный таймер закончил отсчет, навес просто рассыпался пылью, вместе со всеми вещами внутри и факелом в моей руке. Факел-то зачем забрали? Для пущей атмосферности, что ли? Мы оказались на темной поляне посреди мрачного леса с единственным источником света. Местная луна, от которой лично нам не было ни холодно, ни жарко, а вот нашему врагу — очень хорошо. И тот не заставил себя долго ждать. Серо-желтый бок мелькнул на границе света и тени. Всего на секунду сверкнули желтые глаза, глядящие на нас с интересом и аппетитом, и снова вокруг воцарилась темнота. — Он где-то здесь! — тихо прошептала Мадна. — Боишься, что снова доберется? — подначал ее толстый. — До командирского тела! — закончил Вислый. — А ну тихо! — приказал я. Мы замерли в полной тишине, внимательно вслушиваясь в происходящее вокруг. К сожалению, лес всегда наполнен звуками. Ночью или днем, неважно, здесь круглые сутки хватает чему и кому шуметь. Ветер сбросит ветку, что-то хрустнет подозрительно в темноте, птица во сне хлопнет крыльями, потревожив листву. Если ты не умеешь слушать лес, то и не поймешь, о чем он тебе нашептывает. А вот зверь в лесу чувствовал себя распрекрасно. Тринадцать человек жались в плотной толпе, выставив оружие, а он ходил вокруг бесшумной тенью, блеклым пятном, желтым отблеском в глазах. И облизывался. Наверняка облизывался. Точно говорю, ведь так по жанру полагается. — Так и будем стоять? — — спросил Ваня, который, похоже, начинал страдать даже в случае минутного бездействия. — Так и будем, — кивнул я. — Нас намного больше, у нас удобная позиция, и мы вооружены. Пускай сам нападает раз такой хищный. — А может, будем двигаться и искать более удобное место? — спросил Ваня, вызвав у меня острый приступ желания засветить ему по физиономии. — Слушай, если ты хочешь выкинуть какую-нибудь глупость, — заметил я, продолжая наблюдать за лесом впереди, — то сейчас самое время. Делай два шага вперед из строя и получай зверюги по полной. Оказывается, за лесом наблюдал только я. Забыв про инструкции, все, кроме Мадны, Инны и Близнецов, отвлеклись на меня и на Ваню, чем и воспользовался зверь, выбрав для атаки бура, стоявшего слева от меня. Я даже не успел дернуться, когда из леса вырвалось бледное пятно, в прыжке преодолело не слишком большое расстояние, отделявшее нас от первых деревьев, А потом Бур забулькал и захрипел у меня за спиной. Оборачивался я с одним вопросом. «Какого хрена?» Бур лежал на земле, с суча ногами. Одной рукой он пытался зажать горло, из которого хлестала кровь, а другой — разодранный бок, через который вываливались внутренности. Данил, Гоги и Арти пытались догнать зверя, который грациозной рысью уходил в лес, а остальные уставились на происходящее, селись понять, что вообще происходит. «Стоять! Назад!» — заорал я Данилу и ополченцам. «Назад в строй!» Те обернулись, и не успел я выкрикнуть «Не поворачивайтесь к нему спиной!» Как зверь, не успевший скрыться за деревьями, развернулся и атаковал Данила. Один прыжок, и из лап вылетают острые когти, вцепляющиеся в кожаную броню, а челюсти раскрываются под каким-то фантастическим углом, обнажая кривые длинные зубы а потом смыкаются на шее Данилы и с противным хрустом сводятся. Я только и успел увидеть удивление на лице начальника ополченцев, а потом его голова завалилась на бок, и с шеи хлынула кровь, а зверь уже устремился к Гоге. «Ах ты, шкура драная!» — взревел я, кидаясь твари на перерез. Гоге, еще не понимая, что происходит, с удивлением указал на себя, остановился, в последний момент отшатнулся, и именно это его и спасло. Зубы клацнули, но сомкнулись на волосах, лапа чиркнула по боку, оставляя пять длинных порезов, здоровенная туша уже летела на меня, не успевая затормозить. Забыв про топорик и нож, оставленные за поясом, я выставил перед собой оба деревянных кола, прежде чем зверь обрушился на меня всей своей массой. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 810 урона. Жизнь зверя сумчатого 99190 из 100 тысяч. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 972 урона. Жизнь зверя сумчатого 98218 из 100 тысяч. Получен урон 490. Жизнь 26010 из 26500. Громкий треск дерева, обиженные вой врага и короткий полет на землю все смешалось в кучу на доли секунды. Снова треск, но в этот раз моей левой ноги, принявшей на себя весь вес зверюги. А потом острая вспышка боли и темнота в глазах. Критический удар. Получен совокупный урон 2331. Жизнь 23679 из 26500. Левая нога сломана. Всё это заняло так мало времени, что никто больше не успел отреагировать. Когда зрение прояснилось, зверь уже бежал к лесу. «Сука тупая!» — в сердцах рявкнул я и, дёрнувшись, застонал. Нога отозвалась на неосторожное движение дикой болью. «Живой!» — подбежал толстый. «Целый!» — не отставал вислый. «Встали по своим местам! Встали все в круг!» — заревел я раненой белугой. «У него нога сломана!» — голос мадно за спиной. «Встали в круг, дебилы!» — заорал я, не понимая, почему все резко поглупели. Я просто еще не знал, что на самом деле не реву, а скорее хриплю. Для остальных это были нечленно раздельные и почти непонятные звуки. При падении я получил целый букет каких-то повреждений в придачу к сломанной ноге, из-за одного из которых перестал контролировать голосовые связки. Спутники меня не понимали, а про приказы в панике забыли. Зверю хватило минуты, чтобы успеть сделать полукруг вокруг нас и атаковать выбранную жертву. В этот раз Машу. Она не успела даже вскрикнуть и не смогла нас предупредить. Аина, обернувшаяся на странные звуки, стала следующей жертвой. Я даже всего этого не видел. Все это время я пытался достучаться до бойцов. «Строй! Встрой! Встать!» Наконец я выдал хоть что-то членораздельное. И сразу началась суета. «Да толку от строя!» Это снова Ваня решил в воду помутить, но не договорил. «Вот она! Вот! Ваня!» Я слышал крики спутников и понимал, что происходит, но ничем не мог им помочь. Со сломанной ногой побегать не получится. Все, что мне оставалось, — ползти. И я полз, цепляясь за траву, за землю к ближайшим деревьям. Точнее, к одному из них с широким стволом, в который можно было вжаться и защитить хотя бы спину. И я почти дополз. Когда до спасительного ствола оставалось несколько метров, я внезапно понял, что больше не слышу криков за спиной. Я ткнулся лицом в землю, схватился за нож и, собравшись силами, резко развернулся. Нога стрельнула болью, на которую я постарался не обращать внимания, но позади была лишь пустая поляна с кучками вещей и оружия. Ни моих спутников, ни твари, ничего. За спиной хрустнула ветка под тяжелой лапой. Я попытался развернуться снова, но уже не успел. В шею словно вонзили тысячи раскаленных игл, а все тело будто свело конвульсии, отчего нога заболела еще сильнее. Я попытался кричать, но из горла ничего, естественно, выдавить не удалось. На меня посыпались сообщения о повреждениях, от которых я отмахивался, а в глазах потемнело. Секунда темноты. И я слышу свой крик. Злой, полный страданий. Да что там! Боль еще терзала ногу и шею, но мозг уже говорил о том, что тело лежит на земле, целое и невредимое. Руки, ноги, голова на месте. И вообще не нужно зря кричать, и левая нога больше не болит. Открыв глаза, я увидел, что лежу в траве на незнакомой поляне, совершенно голый. «Вы погибли. Попробуйте снова». Вокруг были мои спутники, растерянные, без одежды и оружия. Они смотрели на меня, а я на них. А потом я медленно поднялся, всмотрелся в их лица, нашел глазами Ваню, шагнул к нему и как можно резче врезал ему в челюсть, чтобы не успел увернуться. Костяшки противно заныли, намекая, что к такому их жизнь не готовила, Ваня упал, взвыв и схватившись за нижнюю часть лица. «Если ты еще раз попытаешься оспаривать приказ, — тихо произнес я, — и отвлекать других, я лично убью тебя все оставшиеся девять раз. Лично!» а я помогу хмуро кивнула модно вы все тоже хороши я обернулся к остальным и зло посмотрел на них держите строй чтобы не происходило чтобы ни случилось держите строй вам это понятно тупоголовые кретины ясно понятно почему еще без оружия взревел я так нет уже где его взять в лесу в долбаном лесу ветки сучья камни — Филь, орёшь ты по делу, — неожиданно серьёзно проговорил Толстый. — Но только привлекаешь внимание, — добавил Вислый. Я втянул в воздух сквозь плотно сжатые зубы, медленно выдохнул и открыл глаза ровно для того, чтобы увидеть, как лежавший в стороне Ваня, державшийся за челюсть, теперь дёргается в пасти нашего врага. — Сзади! — я бросился на помощь. Как бы я ни был зол на Ваню, но дать зверюги его сожрать — это было бы слишком. Видимо, тварь не ожидала этого, уверенная в том, что без своего оружия мы для нее не опасны. Какое наивное создание. Я оказался на ее спине раньше, чем она бросила добычу и сбежала в темноту леса. Пальцы вцепились в жесткую щетину на спине, а ноги крепко обхватили бока врага. Под одной из них было что-то острое и мокрое. Я даже догадался, что это обломок деревянного копья — Зверь удивленно хрюкнул и попытался меня скинуть. «Ну да, размечтался. Девяносто силы, животное! Честно набранные девяносто силы!» Я потянулся руками вперед, выждав подходящий момент, обхватил зверя за шею и принялся его душить. Твари это категорически не понравилось, а я продолжал сжимать кольцо рук, надеясь успеть раньше, чем мой противник придумает, как меня скинуть. К сожалению, соображала тварь очень быстро. Не прошло и десяти секунд, как она завалилась набок и начала кататься по земле. Точнее, по мне. Мелькнул десяток логов, острая боль пронзила все тело, а потом снова секунда темноты. Я поднялся посреди очередной полянки, освещенной луной. Неподалеку на земле сидел Ваня, вцепившись пальцами в свои белокурые волосы. — И чего сидим? — спросил я. — Я виноват. — Да плевать уже! — буркнул я. — Вставай, нам нужно оружие. — Я... «Здесь по условиям квеста, что все должны быть дебилами?» — спросил я. «Тогда почему я еще не дебил?» «Вы меня тоже выгоните?» — хмуро спросил парень. «Мы тебя накажем. Ответственной должностью пообещал я. Какой-нибудь, если будешь хорошо себя вести». «Точно не изгоните?» — уточнил боец. «Вань, чтобы тебя изгнать, надо сначала закрыть квест», — ласково объяснил я ему. «А если квест не закрыть, мы просто исчезнем, понимаешь? Конец игры, все». «Финита ля комедия!» Рядом внезапно появилась Маша, заходящаяся в крике Мы на секунду оба уставились на нее, а потом я бросился к деревьям, пытаясь в темноте подобрать хоть что-то, что может нам помочь. Через несколько мгновений на поляне стали появляться и остальные мои спутники. «Как он так быстро нас находит?» — шепотом спросил кто-то. «По запаху и шуму», — ответила мадно. Однако моя мысль уже зацепилась за эту фразу. «А действительно, как?» может такое быть что его кто то наводит на нас а кто маша это она его натравливает зарычал толстый в той истории со зверем из живота на тоже рядом видели человека хмуро подтвердил вислый нет нет я оглянулся и увидел как маша пятится от близнецов только ваня нашел в себе силы встать на защиту девушки но не удосужился поискать мозги он все еще был безоружен это не я — Это точно не она! — выкрикнул он. — Угомонитесь! — А ты откуда знаешь? — прошипел Бур. Теряя в моих глазах человеческий облик, мои соратники угрожающе надвигались на девушку. И тут я внезапно понял, что тоже очень хочу к ним присоединиться. Очень. И это было странно, потому что я вовсе не верил, что Маша в чем-то виновата. Это был отголосок какого-то страха из глубины веков, Того древнего ужаса, что терзал моих первобытных предков в темных лесах. И я поступил так, как советовали мне голоса первобытных предков. Нет, я не кинулся на Машу. Я подхватил первую попавшуюся палку и шустро полез на дерево. А то зрители тупым приматом обзывают, да и система не отстает. Вот и буду тупым приматом. Заодно и выясню, умеет ли тварь по деревьям лазать. Драка на поляне так и не началась. Зверь появился раньше. Сидя на высоте десяти метров над землей, я наблюдал, как смазанная бледная тень, то появляясь в свете луны, то скрываясь в тенях, одного за другим отправляет на перерождение моих спутников. Смотреть было неприятно, но я твердо знал, если сейчас кинусь им на подмогу, то и сам умру глупой смертью и никого не спасу. Значит, надо думать. Думай, Филя, думай. Душераздирающее зрелище, не так ли? Раздался голос надо мной. Как они кошмарно себя вели. Я с удивлением посмотрел наверх и увидел человека, сидящего на ветке чуть выше. Это был парень лет двадцати пяти, смоглый, с прямым носом и курчавой головой. — Эус Торжио, — представился он, — такой же игрок, как и вы. А я было подумал, что тот самый наводчик, — с подозрением заметил я. — О, не-не-не, — -не". тут замахал руками, — нет никаких наводчиков. Парень, это просто страхи. Все, кто попадает в этот дьявольский квест, проходят через это. Сначала от страха совершаешь глупые поступки, потом растут подозрения, потом начинаются ссоры, а потом, сеньор, наступает финал. — А как ты его избежал? — спросил я. — Я спрятался на дереве и включил приватность, — пояснил пояснила иусторжио. — Приватность? — не понял я. «Да — Да-да, приватность — та функция, которую дала игра. — В домике? — — А, да, так ее называли изначально, но у нас называют приватность. А вы ее не переименовали? — Нет, — я покачал головой. — В домике? — Функция в домике недоступна во время квеста. Нет, — Нет-нет, больше не работает. Уже третью группу запускают, — признался Эус Торжо. После меня лавочку и прикрыли. Снизу раздался шорох, а потом я почувствовал, как дрожит дерево. — Дерет когтями ствол, — пояснил Эус Торжо. — На моей памяти ты второй человек, кто забрался на дерево, парень. Первым был я. Кстати, оно не уйдет, пока ты не слезешь. — А ты? — уточнил я. — А меня оно не видит. Могу даже перед носом пройти, — усмехнулся он. — Я же в приватности. На меня квест не действует. Меня вообще тут практически нет. Только выключить функцию я тоже не могу. В этом вся беда. — Получается, ты уже три группы видел? — Да. — И прошел кто-нибудь квест? — спросил я. — Смеешься. — удивился Эус Торжио. — Конечно, нет, иначе бы меня тут не было. Если бы кто-нибудь прошел, я бы отсюда выбрался. Мы замолчали. Зверь скребся внизу, пыхтел, но добраться до нас пока не мог. — Скоро ты свалишься на землю, — заметил Эус Торжио. — Видеами не даст тебе долго сидеть. Прости, парень. — Видеами? — не понял я. — Да, жертвы жадности, первые буквы. А-а-а! эусторжеу у нас на русском будет немножко другая аббревиатура признался я да точно разные языки все равно все понимают друг друга кивнул эусторжео прости я ничем не могу помочь тебе еще не написали раунд закончится через минуту вы будете считаться погибшим спускайся и дерись трус написали я вздохнул осталась минута эусторжеу можешь ответить на вопросы да да задавай кивнул он. «Сколько полян для возрождения существует?» «А, понимаю, их три», — просветил меня итальянский игрок после пары секунд молчания. «Они все очень близко. Если забраться чуть выше, то все три можно увидеть». И выкидывает на них случайно или строго по очереди. «По очереди», — ответил итальянец. «Этот бастард от волков знает их все». «Еще вопрос. Ты тоже ограничен десятью жизнями?» «Теперь уже нет». Эусторжио покачал головой. «Я могу здесь гибнуть, сколько захочу, парень. Я просто системный сбой квеста. Ты не веришь мне?» «Надо бы проверить», — кивнул я. «Сколько осталось?» — спросил Эусторжио. 20 секунд», — ответил я. «Я появлюсь на поляне. Защити меня от своих», — попросил игрок, и ничуть не хуже нашего планетоида сиганул головой вниз. Он все-таки крикнул что-то вроде «Мама моя!» прямо перед землей а потом рассыпался чёрной пылью. Я посмотрел вниз, нашёл взглядом тёмную спину зверя и тоже прыгнул, выставив перед собой палку, подобранную на земле. Она была не слишком острая, но мало ли. Эта скотина как будто почувствовала моё приближение и отошла. И я так и приземлился с палкой в руках на землю. Ноги прострелило такой болью, что из глаз брызнули слёзы. Получен урон землёй 13495. Жизнь — 13 тысяч пять из 26 тысяч пятисот. Такой боли со мной давно не приключалось. Знал бы прикуп, прыгнул бы сразу головой вниз. Да вот только умение. Умение снижает урон от падений. Я забыл. Вы испытываете адскую боль. И это прекрасно. Получен урон пять. Жизнь — 13 тысяч из 26 тысяч пятисот. Вы испытываете адскую боль. Согласитесь, можно было подумать перед тем, как прыгать. Получен урон 4. Жизнь 12996 из 26500. Вы испытываете адскую боль. Расслабьтесь и попытайтесь получать удовольствие. Получен урон 3. Жизнь 12993 из 26500. Вы испытываете адскую боль. Надеемся, это послужит для вас уроком. Получен урон 2. Жизнь 12991 из 26500. Вы испытываете адскую боль, и вот уже сознание туманит. Получен урон один. Жизнь 12991 из 26500. К счастью, система не стала больше надо мной издеваться и отправила в темноту. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Вышел я быстрее, чем запустился таймер. Что там зверю стоит мне голову откусить? И на поляне я появился очень вовремя, потому что мои спутники как раз собирались прибить и усторживо. Когда я встал в полный рост за их спинами, они уже окружили его, а бедный итальянец пытался им все объяснить. «Стоять!» — крикнул я. «Филь, не мешай!» — отмахнулся от меня толстый. «Мы нашли оборотня!» — согласился вислый. Я поднялся, в два прыжка подскочил к лежащему на земле топору, тому самому, что взял под навесом в точке возрождения и подхватил его. «Тот, кто тронет его хоть пальцем, труп!» — пообещал я. «И не из-за зверя, а потому что я сам убью!» Мои спутники остановились и в недоумении уставились на меня. Вперед выступила Мадна, успокаивающе поднимая руки. «Филь, успокойся, мы свои!» «Вы дебилы, которые даже не натянули на себя одежду, — сообщил я, — а ты еще и без оружия!» Мадна с удивлением уставилась на свои руки. «Отошли от Эусторжио и построились, — приказал я, живо — живо!» «Ребята, он дело говорит, — заметил итальянец. — Я тут ни при чем, а зверь скоро будет тут». Зверь уже был тут. От одной поляны к другой он перемещался очень быстро. Мелькнуло белесое пятно, подминая под себя мадну, так и не успевшую поднять с земли оружие. Закричала Маша, когда в ее живот вонзились когти, а зубастая пасть сомкнулась на лице. «Строй! Встрой!» — взревел я уже в который раз за эту дурацкую ночь. «Не помогать! Встрой!» Зверь не задерживался на одном месте. Машу он оставил стонать на земле, а сам скрылся среди деревьев. Но меня, наконец, услышали. Подбежала Ина с какой-то дубиной в руках, подскочили близнецы и Ваня, подтянулись все ополченцы. Эусторжио стоял поодаль и смотрел на нас с интересом. Надо сказать, я все еще не верил итальянцу, но было уже понятно, что даже если он на стороне твари, то сделать мы с ним ничего не сможем. «Где тварь?» — спросил я у него. «Я не успеваю за зверем, ребята», — развел руками итальянец, — «но он точно где-то здесь». «Зверя можно убить», — сказал я своим. В нашей первой стычке я повредил ему бок. «Видели — Видели? — кивнул Ваня. — Обломок торчит, но ему не мешает. — Еще как мешает, — ответил я. Когда я оседлал зверя и случайно задел ногой обломок, то почувствовал, как он вздрогнул. Это просто зверь, и его можно убить. — Пока вы так стоите, он не выйдет, — заметил итальянец. — Это я уже видел. — Тогда я его привлеку, — произнес Ваня. — Я первым тут накосячил, вот и буду расплачиваться. Он вышел из строя и спокойно пошел к стене деревьев. Когда между нами было шагов двадцать, за пару метров от нас из леса стремглав выскочила тварь и кинулась к нему, а я бросился к ней на Сзади, судя по топоту, бежали все остальные. В какой-то момент мне показалось, что зверь не станет с нами связываться и снова скроется, однако жажда убийства победила. Тварь прыгнула, оказавшись у Вани на спине, повалила парня на землю и сомкнула челюсти на его шее. И в тот же момент я нанес удар по ее задней лапе топором. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 1890 урона. Жизнь зверя сумчатого 95285 из 100 тысяч. К сожалению, урон хоть и прошел, но вовсе не критический. В бок зверю вонзились два копья, по морде еще и прилетела дубинкой ины. Девушка, правда, второй удар не нанесла, просто не успела. Зверь щелкнул челюстями, дернувшись вперед, и голова девушки начала падать, осыпаясь на землю черной пылью, которая растворялась в воздухе. А я снова махнул топором, опять врезав по той же лапе, и в этот раз сумел добиться задуманного. Критический удар. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 4212 урона. Жизнь зверя сумчатого 87 422 из 100 тысяч правая задняя лапа повреждена, подвижность снижена. Тварь заревела, попыталась развернуться, но даже Кутулькава в такой ситуации слился, не то что какой-то квестовый волчок. Поджав поврежденную конечность, зверь нацелился на меня, а я, что есть силы, врезал ему по морде. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 1674 урона. Жизнь зверя сумчатого — восемьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть из ста тысяч. Большая вытянутая морда мотнулась в сторону, а я, не останавливаясь, вернул топор, опустив его теперь на сустав передней лапы. В следующий миг у меня перед глазами мелькнули клыки и распахнутая пасть, шею снова пронзила острая боль, и я оказался на второй точке возрождения вместе с девушками Ивани. «Что-то ты быстро!» — ехидно подколола меня мадно. «Хватку потерял». «Нет, решил пораньше прилететь и найти оружие», — заметил я. «Пока тварь будет вас с аппетитом кушать, сделаю ей очень больно». «Эй, мы с тобой!» — выкрикнули знакомые голоса прямо у меня за спиной. «Я тоже», — хрипло оповестил нас Данил, появляясь в траве и поднимаясь на ноги. «Как там?» — спросил я. «Твоя лапа пока самый лучший результат», — вздохнул глава ополченцев. «Я пытался поднять топор, но зверь не даёт». В качестве оружия в этот раз я выбрал тонкий древесный побег. Сначала сломал его, а потом нашел камень и сумел расколоть конец так, чтобы получилось некое подобие острия. Не бог весть что, но точно лучше пустых рук. Когда оставшиеся участники квеста появились на поляне, первые десять человек могли похвастаться хоть каким-то оружием. И главное, что это оружие останется здесь, если мы пойдем на третий круг. Хотя я собирался закончить все на первой поляне, когда мы окажемся там в третий раз. На этот раз зверь перед тем, как выйти к нам, завыл. Совсем не по-волчи, как-то хрипло, протяжно и заунывно. А потом он выскочил из леса, поджимая раненую лапу, и сходу атаковал, причем сразу меня. Напоролся на кол, потерял несколько сотен жизней, упал, попытался подняться под градом ударов, а потом принялся кусать нас прямо из лежачего положения. И всего через пять минут мы остались с ним один на один. Я скакал вокруг врага, колол его, уворачивался, но страшная тварь была живучей и вынослива. Она умудрилась не только подняться, но и стремительно разворачиваться, каждый раз оказываясь ко мне мордой. В итоге ни она не могла меня достать, ни я ее. Раунд закончится через минуту. Стань решительней или сдохни. Я нанес решающий удар в самые последние секунды. Копье пробило толстую шкуру и вошло твари прямо в плечо. Жизнь зверя упала ниже шестидесяти тысяч очков, мелькнула разъявленная пасть с острыми зубами. И всего через секунду я уже лежал на земле перед своими спутниками, успевшими вооружиться. Амадно протягивала мне сучковатую дубинку. Стараясь не обращать внимания на ноготу девушки, я благодарно кивнул, взял незамысловатое оружие и поднялся на ноги. «Встрой!» В этот раз приказ был лишним, все и так уже строились в круг. Все повторилось снова. Разве что в этот раз до конца раунда дожил не только я, но и вислый с толстым. Жизни у твари оставалось теперь около десяти тысяч, мы так и не смогли к ней подобраться, израненной, истыканной, окровавленной, но все еще очень быстрой и сильной. А на первой поляне нас уже поджидал Эус Торжио. «Невероятно, ребята! Только не слийтесь, прошу вас!» — попросил он. На этом острове нет нормальной еды, а я очень хочу есть. Еще сутки, и моя награда за найденную уязвимость станет смертельным проклятием. Итальянец все болтал и болтал, а мы спешно вооружались и одевались. К тому моменту, как рычащая зверюга вывалилась на поляну, ее встречала вся наша группа, готовая к бою. Не было нападений из засад не было хитрых обходов. Сила на силу. Когти и зубы против копий, дубины топоров. И даже так мы снова чуть не легли. Тварь двигалась стремительно, игнорируя боль, которую наверняка испытывала. Первыми погибли близнецы, которые неосторожно бросились добивать врага, а затем девушки и ополченцы, кроме Данила, кинувшиеся им на помощь. Что могли мы, трое оставшихся бойцов, сделать с врагом? Мы попытались атаковать с разных сторон, но нам не хватило согласованности, и следующим на перерождение отправился Ваня. Данил попытался отвлечь тварь на себя и в итоге потерял голову. А я успел содануть топором по филейной части, но не могу сказать, что вышло удачно. Критический удар. На вас обратили внимание. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 1998 урона. Жизнь зверя сумчатого 6369 из 100 тысяч. Зверь, рычая и хромая на все четыре лапы, развернулся ко мне. Сделал рывок, раскрыл страшную пасть, и я отскочил в сторону, а моя левая рука неожиданно вывернулась и дернулась к его морде. Острое жжение стремительно проскочило от желудка к запястью, и струя кислоты ударила в желтый глаз, злобно смотрящий прямо на меня. Я опять забыл. Критический удар. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатый земной 321 урона. Жизнь зверя сумчатого Шесть тысяч сорок восемь из ста тысяч. Правый глаз поврежден и временно не видит. Перед тем, как тварь с воем принялась кататься по земле, я успел заметить, как сначала глаз от кислоты прикрыла полупрозрачная пленка третьего века, и лишь потом сомкнулись оставшиеся два. Я подскочил, размахнулся топором, примерился и врезал зверю по шее, стараясь не попасть под когтистые лапы. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатой земной? Тысячу девятьсот девяносто восемь урона. Жизнь зверя сумчатого — четыре тысячи пятьдесят из ста тысяч. Тварь забилась на земле, извернулась, вскочила на лапы, повернула ко мне морду непострадавшей стороной и грозно зарычала. Я снова попытался достать ее топором и снова, но каждый раз зверюга уворачивалась от удара в каком-то немыслимом пируэте. Раунд закончится через минуту. Спорим, что не успеешь. Надо было спорить. Я попытался вновь достать зверюгу топором, но та махнула лапой и выбила его из моих рук. Оказавшись безоружным, я бросился к центру поляны и подхватил копье, которое сразу, обернувшись, и выставил в сторону врага. И так случилось, что именно в этот момент тварь настигла меня и попыталась схватить за шею. Каменный наконечник скользнул в пасть, пробил небо и с мерзким хрустом проломился дальше. Вы нанесли млекопитающему зверь сумчатой земной четыре тысячи пятьдесят урона. Жизнь зверя сумчатого — ноль из ста тысяч. Меня откинуло на спину от столкновения, но когда я поднялся, тварь уже лежала на боку, и только ее передняя лапа слегка подергивалась. — Невероятно! — вскрикнула я у сторжу. Вы это сделали! — Поздравляем. Квест выполнен. Тварь пала от рук игроков. Все участники получают плюс 25% к прогрессу уровня, 10 свободных очков характеристик, 5 передаваемых свободных очков характеристик, набрано опыта, 51904 из 140117 очков опыта. Ты убил зверя, и потому он будет тебе служить. Кто-то же должен быть хозяином твари из Живодана. Ты можешь призвать его себе на помощь, но постарайся делать это с умом, игрок». «Ведь возрождаться зверь будет каждый раз ровно тридцать дней. Для вызова позови его. Зверя сюда!» Мир перед глазами еще раз мигнул, и я оказался под знакомым навесом на точке возрождения в Медном. Еще через минуту на моей шее повисли разом Мадна, Инна и Маша, а рядом бурно радовались ополченцы, Ваня и близнецы. «Да, так ей! Победа! А-ха-ха-ха!» «Мама моя, что я здесь делаю?» Раздался удивленный крик. Все замолчали и повернулись на голос. Рядом с памятником, ставшим точкой возрождения, стоял голый и очень растерянный Эусторжио.